С Олегом все же пришлось поделиться случившимся. Деваться было некуда. Он жучара такой, все подслушал, стоя рядом с медкабинетом. Поначалу решил, будто у меня с Валерией Александровной и правда что-то было. Но узнав правду, громко рассмеялся. «Ты из какого-то ситкома вылез, что ли?» — резонно спросил Темницкий. «Есть такие подозрения», — развел я руками. «Хотя голую медичку ты все равно видел», — вздохнул Олег. «Поэтому завидую». «Да чему тут завидовать? Одним глазком и со спины. В чем смысл, если тонну подобных картинок можно и в интернете найти?» «Ну, — прищурился Олег, — это лишь первый шаг. А потом... Да ты и нравишься, я уверен. Ты мне так про всех девушек говорить будешь. Леня нравлюсь, Валерии не нравлюсь. А кому я, по-твоему, не нравлюсь? Таня!» Воскликнул Темницкий. «А, ну да. Оставлять все как есть я не хотел». Поэтому как только закончились занятия, и мои каждодневные тренировки с Петром Степановичем во дворе академии, стал караулить Федорову. Как бы там ни было, но я должен договориться с ней по поводу розовой соли. Специально посмотрел ее расписание на двери и узнал, что она заканчивает в 5, Поэтому ждать пришлось недолго. Где-то через полчаса я увидел Валерию Александровну, что в длинном плаще шла по дороге к воротам. «Валерия Александровна!» Я подбежал к ней и пристроился сбоку. «Господи!» Девушка прикрыла глаза ладонью. «Антонов, ты меня доконать решил?» «Да нет же! У меня к вам и правда важный разговор есть!» «Я уставшая, злая и голодная, Антонов! Мне сейчас не до разговоров! Оставь меня в покое, а!» «О!» Я поднял палец. «По поводу последнего могу помочь! Давайте поужинаем в каком-нибудь ресторане!» «Нет!» Отрезала Валерия Александровна и быстрым шагом пошла дальше. «Вы когда-нибудь пробовали конфи из кролика?» Догнал я ее. Вздохнув, девушка продолжила идти. Очень вкусное блюдо! А Кордон Блю пробовали? Или может десерта хотите? Могу предложить клафути. Обалденно вкусный французский пирог с вишней. Отвали. Либо же печенье мадлен, не унимался я. Лучшего десерта вы еще не ели. Ох! И все это дело скрасить вином. Какое вы любите? Белое, красное, может быть, розовое. Да я же вижу, как у вас слюни текут. Соглашайтесь, Валерия Александровна! «От вас многого не требуется, лишь вкусно поужинать и выслушать меня». «Ладно». Девушка резко остановилась и стрельнула в меня обезумевшим взглядом. «Хорошо, Антонов, уговорил, чтоб тебя». «Вот так бы сразу». Улыбнулся я. Кувалду я оставил в своей коморке, чтобы не действовать на нервы Валерии Александровне. Заберу ее завтра перед занятиями, а пока пусть там полежит. Все равно украсть ее никто не сможет, поэтому беспокоиться не о чем. Своих парней я заставил вернуться домой еще пару часов назад. Сказал, что пусть лучше поместье охраняют, они за мной попусту ездят. Противиться они не стали, так как дома и правда было много забот. До ресторана мы доехали на машине Федоровой. Она сказала, что так будет чувствовать себя безопаснее. Хотя непонятно, какую безопасность может обеспечить этот старик-водитель и по совместительству охранник Валерии Александровны. Только если выиграть время, пока бандиты будут его избивать. Ресторан оказался не из дешевых. Я бы даже сказал, он был чрезмерно дорогим. И так как платить за даму придется мне, такие траты покажутся не очень благоразумными для нашего нестабильного рода. Впрочем, я это делаю как раз-таки для того, чтобы сделать Антоновых намного богаче. Так что никаких проблем не вижу. Я буду это, это, это и это, а еще это. Валерия Александровна, облизываясь, тыкала пальцем на позиции в меню. А я старался их запомнить, чтобы через минуту передать официанту. Ну и прожорливая же она. Удивительно, как при таком аппетите Федорова умудряется сохранять идеальную фигуру. Точно не обходится без спорта и особых практик. Я тоже скромничать не стал и заказал себе довольно плотный ужин. свое любимое кордон блю и фасолевый суп. Не забыли мы и про вино. Моя спутница выбрала красное полусладкое, что стоило в два раза больше, чем все наши блюда. Смотрю, теперь вы не такая злая. С улыбкой гляжу на девушку. Не обольщайся, Антонов. Поправила очки Валерия Александровна. Ты все еще меня бесишь. А за то, что случилось при Лисицыной, никогда не прощу. Да-да, так я тебе и поверил. Ну, это будет лишним. Мне главное, чтобы по поводу моего дела все... Ой, махну рукой девушка. Потом. Давай сначала поедим и вина выпьем. Хочу расслабиться, а потом можно и о делах. Так вымоталась, что сил моих нет. А тут такой чудесный шанс для отдыха. Она откинулась на спинку дивана и прикрыла глаза. «Да без проблем. Пока мы ждали блюда и алкоголь, лениво разговаривали обо всем на свете. Хоть и таким странным способом, имею в виду случившееся в медкабинете, но она все же оттаяла для меня. Перестала вести себя как андроид, не умеющий проявлять нормальных человеческих эмоций. И пусть они пока что были исключительно негативными, это уже хоть что-то. Слушай, начала она спустя полчаса, когда выпила уже три бокала». Чуть подалась вперед и понизила голос до да вкрадчивого шепота. Насчет твоих слов, хм, ты и правда залюбовался моей фигурой? Лукаво улыбнулась девушка. Есть и. Но не успел я договорить, как сбоку увидел странный силуэт, к нам приближался кто-то большой и агрессивно настроенный. И это был неофициант.